Часть пятая. Следующие шесть месяцев Ада занималась подготовкой к изданию своей рукописи, ходила в издательство решать общие вопросы. Мистер Харинет хотел обсудить и прочие вопросы, потому они виделись часто. Он наносил визиты Ламлису раз в неделю. Мистер Харинет из уважения давал старшему эльфу слово в каждом обсуждении. Когда ситуация того требовала, он пускался в рассказы о посещенных им светских увеселениях, о раутах, о званном обеде в Доме почтенного эльфа, о театрах, любые мероприятия в меник энди где побывал, он преподносил как великое достижение. Он общался с мастером уважительно, с должной скромностью, а с Адой много любезничал и рассказывал ей еще больше о своих светских победах, словом. Мистер Харинет всячески подражал принятой среди эльфов манере вести себя в обществе. Ада слушала его высокий голос с огромным вниманием и загоралась любопытством каждый раз, когда мужчина упоминал о том или ином событии. Она запоминала его рассказы в мельчайших подробностях и воображала, что сможет пересказать их в точности. Мандор вырос в глазах полуэльфийки. У Ламлиса Мальгалата складывалось же противоположное впечатление. Уверенность, с которой молодой полуэльф преподносил такие тривиальные вещи, указывала, что он не более чем выскочка. Его выдавала врожденная вульгарность и развязность языка, отличая от тех, кто с рождения жил в благополучии и с юных лет познал тонкости светской жизни. После визита Ламлис прокомментировал, «От него так и веет уверенностью. Право же, он так гордится своим положением, что даже становится смешон». «Ада, ты ведь тоже заметила, что он хвастлив и изворотлив?» «Мастер», – Ада укрыла Ламлиса пледом, – «что же вы так дурно о нем думаете? Разве не чудесно, что в наше время полуэльф добился столь завидного положения? Даже не все эльфы, а им полагается иметь все блага, могут таким похвастаться. Если в нем и есть тщеславие, то лишь самая малость, а в остальном он достоин уважения». «Ада, ты слишком любезна». Ламлис недоумевал. Доброта – отличное качество, но и в нем нужно знать меру. Ада отчетливо помнила случай, когда визит мистера Харинета пересекся с визитом Ауста и Дженнилет Мальгалат. Дети мастера смотрели на полуэльфа свысока. Как только визит полуэльфа подошел к концу и он ушел, Дженнилет сразу сделала мистера Харинета предметом обсуждений. Она все причитала. «Этот полуэльф!» Этот выскочка, он забывает о своем положении. Мне страшно подумать, что наше эльфийское общество может быть так запятнано. Если каждый прислуга так возомнит о себе, то они и вовсе позабудут о приличествующей им скромности. Довольно тебе, перебил Аус Мальгалат. Да, до наших ушей доходят слухи о мистере Харинете, как он шокирует эльфийское общество. Уверяю, свет не станет терпеть его долго. «Уж мало тех, кто его любит, почти все на него брюзжат». Ада не раз слышала о поступках мистера Харинета. Слухи гласили, что само его присутствие уже вызов. Самые злые языки утверждали, что его появление в высшем обществе – следствие морального разложения эльфов. Якобы из-за упадка нравов полуэльфов расплодилось так много, что они начали проникать куда не следует. Добрейшие изговоривших относились к Мандору холодно. Ада закрывала на это глаза. Она терпеливо выслушала мнение Ауста и Дженнилет и не стала вдаваться в подробности интриг. Наконец, анонимное издание увидело свет. В дом Ламлиса стали приходить конверты с доходом от книги, которые Ада каждый раз открывала с торжественным видом. Сие событие обычно случалось за обедом, когда Ламлис отдыхала от работы. Каждый раз, когда Ада бралась за нож для конвертов, в ее душе зажигался огонек гордости. «Мастер, мастер!» Ада в порыве восторга выкладывала на стол деньги из конверта. «Только посмотрите, мой доход, причем весьма солидный. Радуйтесь, что я напечаталась анонимно, иначе вместе с деньгами приходили бы письма от читателей, будь то приглашение на обед или отзыв. Это было бы посягательство на нашу скромную жизнь». Мастер подал Аде знак угомониться и, нисколько не подверженный корыстолюбию, сказал... Поздравь себя с тем, что знания твои опубликованы. Пусть мир пока не готов признать, что полуэльфы не уступают эльфам в способностях, однако цель наша достигнута, труды увидели свет. Средства, вырученные на них, на самом деле не такие уж и большие, но вполне достойные. Большая часть денег ушла на новую утварь для лаборатории. На смену шаткому отсуревшему столу пришел новый из темного дерева. Заменили заржавевшие щипцы и помутневшие колбы. Остаток ада распределила по своему усмотрению. По ее инициативе теперь, во время вечерней закуски, и завтрака, подавали кофе. Это нововведение Ламлис дозволил, но не давал подопечной выпить более двух чашек в день, чтобы не перевозбуждать ее нервы. Ада с удовольствием пила кофе с эльфийским хлебом, воображая, что ведет себя подобно эльфам. Ада посылала часть денег семье. Ходить туда Ламлис пока не разрешал, так как в это время в Антасенде буйствовала эпидемия. Но полуэльфийка ни на минуту про них не забывала. Пусть на эти деньги семья купит еду и лекарства, пока она ищет средства от болезни. Спустя четыре месяца траур по умершему брату закончился. Ада сменила черное платье на новое розовое из гренадина, сшитое по образцу из модного журнала. Низ юбки был отделан пышным валаном с белой нашивкой, от отчего она чувствовала себя светской эльфийкой. Дополнительно она приобрела накидку из кисеи, подбитой розовой тофтой и отделанной валанами из кружев, с капюшоном из кружевного тюля. Она явилась перед мастером в обновке, чем вызвала у эльфа легкую улыбку. Мастер смирился с ее щегольством. К тому же эти покупки были позволительны, учитывая нынешние доходы. Также он следил, чтобы подопечная не покупала сладости, не пила через чур изысканные напитки, не скрывала расходов, не вставала рано утром и не ложилась спать слишком поздно. Ада бегала по поручениям мастера. Ламлис поручала ей купить лекарство аптекаря, ибо обегаль серьезно простудилась и с трудом выполняла свои обязанности. Недуг Эльф списывал на наступивший июнь, когда дни туманные и прохладные. Ада вместе с Ламлисом ходила к травнику в Мерикэнде. На обратном пути Ада сказала ему, «Мастер, давайте зайдем к мистеру Хоринету. Он говорил, что нужно подписать еще одну бумагу для отчета и без меня не обойтись». «Разве ты не ходил к нему с этим же вопросом в прошлый раз?» – приподнял брови Ламлис. «В прошлый раз я подписывала договор», – заверила его Ада. «Давайте же заглянем к нему, ведь он будет рад нам». Вскоре они пришли в издательство. Подозрительная пустота коридоров насторожила Аду. Ламлис же нисколько не удивился. Наступил сезон, когда большинство эльфов уезжают за город. Кабинет Мандора был приоткрыт. Едва Ада вошла, как на пути мастера явился мистер Амакиир. Благо, полуэльфика исчезла из его поля зрения раньше, чем он заметил ее. Ламлис направился со своим старым приятелем в кабинет, тогда как Ада осталась одна у мандора Полуэльф поднял голову над стопкой бумаг. Он тотчас оторвался от работы и вышел к Аде с пером и чернилами. «День добрый, мистер Харинетт», – любезно улыбнулась она. «Извиняюсь, что прерываю вас, но вы сказали явиться к вам бумагу подписать. Правда, я должна была прийти к вам послезавтра, но...» «Добрый день, это даже к лучшему». Он поставил перо с чернильницей на низкий столик. «Чем скорее я разберусь с бумагами, тем лучше». Мандор взял из столика бумаги и также положил их на столик. Ада подписывала отчет под выдуманным именем, где значился случайный адрес. Сомнения одолевали ее каждый раз, когда она лгала в бумагах. Мандор указывал, что и где ей нужно писать, нависая над Адой. «Вы до этого не приходили ко мне одни», – подметил Мандор. «Я не одна, а с мастером», – повернулась Ада к нему. «Неприлично было бы мне прийти сюда без сопровождения». Но это даже к лучшему, что мастер не видит эту лживую бумагу. «Милая моя», – усмехнулся Мандор, – «если бы ты вращалась в свете, то гала бы в отчетах с отточенной легкостью». «Вы много достигли, будучи полуэльфом», – вздохнула Ада и осмелилась посмотреть ему прямо в глаза. «Раз знаете устой света, вы совершили настоящую революцию». «Это только начало», – с усмешкой продолжил Мандор. Чем больше будет таких выскочек, как я и ты, тем скорее эльфы переменят отношение к нам. Меня глубоко возмущает пренебрежение к полукровкам. Я покажу, что талантов и дарований во мне не меньше, чем у них. Видите эту стопку?» Мандор указал на бумаге. «Это тексты, которые мне нужно исправить». «Вы очень амбициозны», – Ада наградила Мандора улыбкой. «Я даже хочу быть на вас похожей. Как я понимаю, вы умеете писать?» «Да, за что благодарен отцу. Он был эльфом, что научил меня складно писать и выразительно читать. Я даже научила этому братьевке Кихланна. «Редкий полуэльф это умеет», – заметила Ада. «Мастер говорит, что при должном обучении даже дворф может превзойти эльфа в интеллекте. Как думаете, полуэльфов когда-нибудь признают за равных?» «Время покажет», – пожал плечами Мандор. При должном воспитании все в нашей власти, — настояла Ада. Если бы с малых лет нам не внушали раболепия, то мы бы не занимались всеми этими махинациями. В этом мы с вами преуспели. Ада закончила подписывать бумаги. Она попрощалась с полуэльфом и вышла в коридор. Вскоре Ламлес покинул кабинет мистера Амакиира. Вместе с эльфом она направилась в обратный путь. Вот бы когда-нибудь полуэльфы полноценно выходили в высший свет. Эта фантазия засела у нее в голове. При поднятом состоянии духа она вернулась домой. В середине июня Аде исполнилось 22 года. Еще с утра она получила поздравительные записки от детей Мальгалата. Пускай они сделали это ради приличий, но в душе остался приятный осадок. Полуэльфийка встретила этот день с огоньком в душе, ведь дожила, в отличие от своих братьев и сестер, до этого возраста. В Лапурандии возраст эльфов отсчитывается со дня зачатия, хоть Аду это путало. Мастер никогда не рассказывал, что значит это понятие. В библиотеке книг на эту тему она не находила, а мастер на все расспросы отвечал, что дети – это естественное следствие брака. Вдруг существует зелье, после принятия которого происходит то самое зачатие. Однако мастер вряд ли бы позволил ей соединиться с кем-то узами брака. Она тотчас позабыла об этом вопросе. За окном, подобно молочной пелене, повис туман. Но полуэльфийка улыбнулась даже этой погоде и поспешила на завтрак. За столом Абигаль, что уже выздоравливала, подала вишневый пирог. Такое лакомство она получала лишь в этот день. «Мастер, доброе утро!» – бодро поприветствовала она Ламлиса. «С добрым утром, именинница!» Расплылся в улыбке эльф, что внесла столь ценный вклад в алхимию. Подумать только, всего двадцать два года, а уже публиковалось. Он ущипнул Аду за щечку. Вот моя гордость. «Мастер!» – рассмеялась она. «Я стала взрослее, а вы все шутите со мной». «Потому я и поддержу твои успехи этим подарком». Ламлис протянул обтянутый кожей ящик с ручками. Ада открыла его и увидела на СССР в котором лежали ингредиенты в стеклянных баночках и инструменты. Щипцы, ступка, палочки. «Спасибо вам, спасибо!» – повторяла она. «Я теперь могу взять этот НССР и варить зелья хоть на природе. Знаете, меня даже посетила идея взять его на пикник». «Не лучшая из твоих идей», – сурово ответил Ламлис. «Ты способна на более благоразумные идеи, дорогая. Согласись, этот НССР мудрее всего использовать дома». Глаза Ады чуть потухли, а Ламлис с прежним восторгом продолжил. «Ведь именно в этих стенах ты добилась успеха, не так ли?» Ада слабо кивнула. Душа ее мрачилась тоской. Мастер следил за каждым ее шагом. Уже столько лет она либо была заперта в этих стенах, либо посещала места неподалеку, причем всегда оставалась под надзором обигаль. Как бы она не тешила себя мыслью, что это ради ее благополучия, душа требовала перемен. Ей исполнилось 22 года, для нее жизнь только начинается, ведь в Лапуранде и полуэльфы живут до 200 лет. Самое время насытить ее новыми впечатлениями, а не безвылазно коротать свои юные лета возле мастера. Когда Ада завершила завтрак, Ламлис добавил. «Скоро явится мистер Харинет с поздравительным визитом. Надеюсь, он не затянет с ним». Ада помчалась готовиться. «Мистер Харинет навестит ее!» На секунду Аду окрылила идея. Сначала она показалась безрассудной и неприличной, но в следующий миг полезной и для науки в том числе. Если мистер Харинет не откажет в этой просьбе, то счастью ее в этот день не будет предела. Сколько надежд навевало это имя! Достаточно уединиться с ним, чтобы высказать свое желание. Переодевшись, Ада вернулась в гостиную. Мастер уже расположился в кресле и вытянул ноги. Его подопечная носила недавно выписанное платье, что вызвало у него снисходительную улыбку, а даже уставилась на часы. Время шло предательски медленно. Где же он? Поздравительные визиты совершались утром, а на часах уже одиннадцать. От звонка в дверь сердце ее замерло. Мистер Харинет неспешно вошел в гостиную и осветил серый день своим присутствием. Его завитые волосы заменяли солнце а на зеленом жилете велись вышитые растения. Он улыбнулся Аде и поприветствовал всех разом. Новый туалет Ады тотчас привлек внимание Мандора. Муслиновое платье с воздушными валанами лежало на обручах подъюбника. Ли в платье обтягивал бюст, пояс из розового бархата с пряжкой подчеркивал талию. Только пристальный взгляд Ламлиса принудил Мандора оторвать пытливый взор от его ученицы. Ада видела в полуэльфии лучик надежды. Нужно только выловить время и случай, тогда она бы непременно высказала свою идею. Мандор осветил серую гостиную своей теплой улыбкой, поклонился Ламлису и любезно сказал «Мистер Мальгалад, позвольте поздравить мисс Гастангс, вашу подопечную, с днем рождения и преподнести ей этот скромный дар». Ада засияла от его слов. Стоило Мандору протянуть ей белую коробочку размером с ладонь, перевязанную розовой лентой, как Ламлис перехватил ее. «Позвольте сперва мне взглянуть», – строго сказал он. «Мой долг покровителя обязывает посмотреть, что вы дарите». Он скрыл коробку и исследовал ее содержимое. Мандор и Ада переглядывались. Он метал короткие, возмущенные взгляды на Ламлиса, на которые Ада ответила тяжким вздохом. Мастер всегда следил за ней, пусть сейчас его поведение скорее смешило Аду, он слишком сильно ее любит. Что такого мог подарить ей мистер Харинет? Ситуацию смущала полуэльфийку, ведь она давно не ребенок. Наконец, эльф протянул подарок своей подопечной. В платье Ада не могла дотянуться до его руки, тому мешали ее пышные юбки. Она создала магии невидимые руки, что взяли коробку и открыли ее. Не зря мастер научил ее этому заклинанию. Ада восторженно ахнула. В коробке лежали митинги из черного фильдекоса. О них писали в последнем выпуске журнала. И теперь у нее есть эта модная деталь туалета. Ада тотчас надела их. В черных митинках ее рука приобрела благородное очарование. Она не могла оторваться от своего подарка и с жадностью рассматривала его. «Вы сумели ее порадовать?» — хмуро заметил эльф. Не думал, что такая мелочь ей так понравится. «Что к лучшему?» — подметил Мандор, довольно улыбаясь. «Я счастлив порадовать вашу подопечную и талантливого автора». Ламлис спрашивал о новостях, и Мондор переключился на них. Ада не слушала старших и любовалась подарком. Мандор так верно угадал ее вкусы! Еще вчера она видела эти митинги на страницах модного журнала, А сегодня сама носит их. Ее душа радовалась подарку так, словно это было нечто драгоценное. Она была бесконечно благодарна за митинги. Через двадцать минут Ламлис выслушал все новости и привстал, чтобы проводить гостя. Вот он, ее шанс. Ада вскочила и ласково сказала ему. «Позвольте мне самой проводить мистера Харинета, мастер». Эльф вновь сел в кресло. Он проводил пару острым взглядом. Ада быстро вывела Мондора в коридор и встала перед ним. Наконец-то мастер не наблюдал за ними. Сейчас она озвучит эту безумную идею. Сердце ее замерло, и она не знала, куда деть руки. «Мисс Гастингс куда-то спешит?» Тихо спросил Мондор и ухмыльнулся. «Мистер Харинет, понизила голос Ада, — «я могу попросить вас об одолжении?» «Звучит интригующе», — подметил Мондор. «Чем же я могу помочь?» Вы уже читали, что на следующей неделе будет выставка достижений. Эльфы со всей страны покажут последние достижения в науках и искусстве. Мистер Мальгалат всегда называл такие мероприятия пусканием пыли в глаза, потому я не рассчитываю, что он разрешит мне туда пойти. Можете меня туда сводить?» Жалобно проговорила Ада и сложила руки у груди. Умоляя вас, мистер Харинет, приличия не позволяют мне посещать такие места одной». Мне нравится ваш настрой. Мандор ехидно улыбнулся и бесстрашия. Незамужним полуэльфийкам не полагается гулять с противоположным полом, но вас, благо, это не страшит. Радуйся, что ты до этого жила вдали от света, иначе я бы не рискнул погубить вашу репутацию. Это значит да? Ее глаза заблестели. Я смогу тебя сопроводить. Ада уже хотела похлопать в ладоши, как Мандор продолжил если вы согласитесь побыть моей кузиной. Мне ни к чему лишние слухи. Однако подумайте над тем, как вырваться из жесткой хватки вашего покровителя». «Не беда», – кивнула она. «Я скажу, что мне нужно купить редких ингредиентов. Поездка туда отнимает целый день, потому времени нам хватит». «Какая же ты авантюристка, мисс Гастанкс», – лукаво сказал Мандор, чуть покраснев. «Соглашаешься на свидание с молодым полуэльфом и совершенно не боишься этого». «Мне нечего бояться, ведь я со своим другом. Я благодарю вас», – сердечно проговорила Ада. «Благодарю. Я узнаю обо всех последних достижениях в алхимии и все благодаря вам». «С другом, говорите», – замялся мандор Но затем продолжил. «Ты хоть знаешь, что такое рандеву? Звучит, как название нового механизма». Тот час выдала она, на что Мандор криво улыбнулся. «А что, это не так?» «Вы сами все увидите», — отмахнулся он. «Предлагаю встретиться на следующей неделе ближе к десяти. Вы уговариваете мастера отпустить вас, я же встречаю вас возле своего дома. Адрес вы уже знаете». «Поняла вас, мистер Харинет», — кивнула она. «Очень жду этого дня». Мандор ушел. Душа Ады трепетала от счастья. Будь ее воля, она бы поведала всему миру о грядущей встрече. Она сказала это. Наконец-то. Мистер Харинет согласился воплотить эту затею. Ада до сих пор благодарила этого полуэльфа за издание книги, а теперь она не только удовлетворит свое любопытство, но и узнает обо всех научных новинках. Конечно, это противоречило воле мастера, но никакое суровое наказание не могло удержать ее от идеи попасть на выставку. Пусть для этого она и шла на, как сказал Мандор, свидание. Вдруг там будет этот механизм, и она увидит его. Ада направилась к себе в комнату, целый час ее сердце бешено стучало от осознания успеха. Через два дня Ада с утра подготовилась к встрече. Она надела модный розовый туалет, что приобрела недавно, и дополнила его черными митингами. Душа ее трепетала от волнения. Мастер неспешно завтракал, когда его подопечная вошла в столовую и, едва сохраняя спокойствие, заговорила. «Доброе утро, мастер!» «Разрешите ли мне сегодня поехать в лавку в Мерекенде? У меня закончились редкие ингредиенты». «Доброе утро!» Ламлис прищурился. «Рановато ты для этого дела собралась. Даже успела нарядиться для этого случая». «Так лавка же в другом конце города», быстро проговорила она, чуть отвернувшись. Обманывать мастера оказалось тяжелее, чем она предполагала. «Чем быстрее туда отправлюсь, тем скорее вернусь». К тому же меня сопроводит обегаль, потому незачем за меня волноваться. Хорошо. ломлиса оглядел ее. Но пусть обегаль с тебя глаз не спускает. Она проследит, чтобы ты не сбилась с оговоренного пути. После завтрака Ада вместе с Обегаль вышли из дома. Разумеется, служанка не пойдет вместе с ней на выставку, ведь она тотчас попытается отвезти ее домой. Ада знала, как обойти это правило и избавиться от компаньонки. «Сегодня я даю тебе отгул», – объявила Ада, когда они подошли ближе к дому Мандора. «До вечера разрешаю гулять, где хочешь». Обегаль вытаращилась на нее и уже было потянула обратно, как Ада вручила ей золотую монету. Глаза Абигаль заблестели. Получить за раз такую сумму мечтала бы каждая служанка. Да и хозяин давал ей отгул всего пару раз в год. Обегаль кивнула и схватила монету. «Встретимся здесь же в 6 часов. Твердо сказала Ада и отдала ей корзину. Можешь уже идти. Обегаль направилась прочь, и Ада проводила ее взглядом. Получилось! Теперь ей никто не мешал. Когда служанка завернула за угол, Ада подбежала к крыльцу дома мистера Харинета. Слуга отворил дверь и сказал подождать. Полуэльфийка с замиранием сердца ждала Мандора. Впервые она была совершенно одна. Дух захватывает от одной мысли, что за ней нет надзора. Когда же слуга повторно отворил дверь, то на пороге дома явился Мандор. Он учтиво поприветствовал ее и подметил. «Эти митинги – как раз тот случай, когда тебе действительно идет черный. К слову, наш экипаж уже ожидает нас». «Это все благодаря вам», – Ада светилась от радости. «Неужели мы поедем, а не пойдем? Мы же можем пройтись пешком?» «Мы идем в свет, а туда пешком не ходят». Мандор направился к экипажу. «Ты же знаешь, как держаться в подобных местах?» «Совершенно нет», – покачала головой Ада и последовала за ним. «Но буду рада, если расскажете». «Во-первых, Мандор помог Аде сесть в экипаж. Всегда держись возле меня. Дама никогда не должна оставаться одной. Во-вторых, говори как можно меньше». Я выдам тебя за свою кузину, если вынудит случай. В-третьих, я и ты будем соблюдать нудное, но приличное «вы». Мандор приказал кучеру ехать. Ада впервые находилась в экипаже, потому с любопытством наблюдала за сменяющимися по сторонам улицы зданиями. Теперь стены дома мастера не стесняли ее свободу духа. Неведомое доселе чувства вскружило ей голову. Мандор помахивал зеленой тросточкой в руках и поглядывал то на прохожих, то на озаренную счастьем полуэльфийку. Уже через десять минут их повозка остановилась, и полуэльфы вышли из нее. Здание с белыми резными колоннами собирало вокруг себя экипажи и кареты. Из них выходили горделивые эльфы под руку с эльфийками в нарядах по последней моде. Сердце Ады выпрыгивало из груди. Неужели она, полуэльфийка? Войдет в лучшее эльфийское общество. Будто сладкий сон наяву. Ада ущипнула себя, но когда картина перед глазами осталась прежней, то окончательно поверила в ее реальность. — Вы готовы к вашему первому выходу в свет? — тихо спросил мандор Да, мистер Харинет, восторженно ответила Ада. — Но как мне вести себя, будучи вашей кузиной? — Просто. — мандор предложил ей свою руку. Пусть моя кузина возьмется за меня и держится ко мне как можно ближе. Словом, мисс Гастенс, покажите всем, что я ваш родственник. Ада приняла его руку. Сыграть его кузину – это надежное прикрытие. Как бы Мандор не притягивал к себе спутницу, юбка на каркасе сохраняла дистанцию между ними. Полуэльфы вручили швейцару приглашение и прошли на выставку. Ада застыла, едва переступив порог. Перед ней предстал бесконечный павильон со стеклянными стенами, где собралось все эльфийское общество. Шумная толпа медленно плыла по залу. В одной витрине показывали ювелирные украшения. В соседнем павильоне эльф демонстрировал какой-то механизм. Напротив него публика любовалась говорящей куклой. Все достижения науки и искусства демонстрировались в этом месте и только на этой неделе. Сердце ады выпрыгивало из груди. Она с жадностью тянула Мандора то к одному, то к другому экспонату. «Посмотрите, мистер Харинет!» – Ада тянула Мандора через толпу. «На эту вычислительную машину! Какое чудо!» Полуэльф же старался держаться поближе к толпе. Его тонкая фигура в сером сюртуке почти терялась среди пышных дамских туалетов. Если он так прятался от знакомых эльфов, то у него это получалось. Если бы Ада не держалась за него, он давно упустил бы ее из виду. Только сейчас она заметила, как эльфы оборачивались и перешептывались, когда видели ее и Мондора. Полуэльф мельком рассматривал экспонаты и уводил Аду от громоздких механизмов. «Куда вы так спешите, мистер Харинет? чуть надулась Ада. «Мы еще не посмотрели на тот механизм». «Боюсь, тогда нам понадобится месяц», – подметил мандор – «чтобы уделить минуту каждому экспонату. Вы же помните, что у нас только один день?» «Тут вы правы. Раз так?» то не направится ли нам в отдел алхимии? В журнале писали, что он находится в самом конце левого крыла здания. Вы не возражаете, если мы сперва заглянем в зал искусства? Я бы взглянул на достижение культуры. Мандор направился в левое крыло и сбавил шаг, зайдя в галерею. Эльфы проплывали вдоль рядов и останавливались у полотен. Холсты в массивных рамах висели на стенах, возле которых, на стульях, сидели их художники. Некоторые эльфы подолгу собирались около картины и искали в ней особые смыслы. Эльфам свойственно благородство вкуса, потому, когда Ада увидела это в высших кругах, то не удивилась. Как бы Ада не искала смысл в этих бесконечных пейзажах, каждый раз она быстро теряла интерес. Водопады, каньоны и цветущие луга навевали скуку. Какая польза от картин с видами природы? Они ведь не помогают изобрести что-то новое. Если бы не Мандор, что подолгу останавливался возле таких картин, то она бы давно ушла из галереи. Его вниманием завладела картина с видом на речку. Столь незамысловатый сюжет вызвал у него теплую улыбку. Как бы ада не тянула его дальше, Мандор оставался неподвижным, словно картина притягивала его. «Мисс Гастангс, указал он на полотно, – «посмотрите на эту картину. Разве она не навевает вам мысли о беспечном лете?» Она похожа на цветную фотокарточку, сухо отвечала Ада, втайне радуясь тому, что Мандор обращался к ней почтительно. В эти мгновения он и в самом деле походил на эльфа. Художник верно передал вид цветами и формами. Я помогала как-то одной особе, потому была в лесу и скажу, что эта картина точна. Вы говорите как критик, раздраженно ответил Мандор, неужели эта речка не вызывает у вас никакого душевного отклика? Не поверю, что вы настолько нечувствительны. Я знаю рецепт зелья, — сказала Ада, — что дает такой же насыщенный синий цвет, как и у реки на картине. Еще цвет неба походит на водяные кристаллы, которые продаются в алхимической лавке. Из них, к слову, выходит охлаждающее зелье. Что я еще должна в ней увидеть? — Если хотите глубже понять картину, — невольно улыбнулся он, — то вообразите нас сейчас на лоне природы. Представьте, что мы находимся совершенно одни, в деревянном домике. Откуда открывается этот вид? Тепло, лучи солнца, шум листвы. Разве эта картина не отзывается в вашем сердце воспоминаниями о беззаботном лете?» Ада потупила взор и сказала. «Мастер сказал, что лето куда полезнее растениям, которые можно применить для зелий. Когда я побывала в лесу, то принесла домой много новых растений». «Вот оно что!» – осенила Мандора. «Мисс Гастонск, если бы вы знали, как много упустили, мне больно думать, что вы были лишены такой радости!» – искренне сказал он и чуть повысил голос. «Природа не только одаривает нас ресурсами, но и успокаивает душу. Уединение на природе и душистые травы расслабляют вернее даже самого крепкого сна в городской квартире. Представьте, что вы лежите на поляне летним утром. Солнечные лучи ласкают ваше лицо». Аромат трав стирает с души волнение, отчего вы погружаетесь в блаженный сон. Мистер Мальгалат оценил бы эти свойства природы. Верный, но ныне забытый способ. Но причина не только в этом. Эта картина привлекла меня еще и потому, что она напоминает мне о детстве. В юные годы из окна моей комнаты открывался точно такой же вид. Помню, как купался в речке и играл днями напролет. Мандор улыбнулся, но тут же помрачнел. Никогда не думал, что променяю родную деревню на этот бездушный город. «Вы, верно, вставила Ада, приехали сюда на заработки?» «Так поступает большинство приезжих». «Не только. В деревнях полуэльфов принуждают пахать землю столько же, сколько и дворфов. Меня не соблазняли ранние болезни и мизерные зарплаты. Оттого я настоял, чтобы родители отпустили меня в столицу. Как бы мать с отцом не уговаривали остаться с ними... Я убедилась, что так я принесу семье больше денег. Прошло два года с тех пор, как я оставил беззаботные годы в деревне. «Тогда поздравьте себя с тем», – ободрил его Ада, прижимаясь к руке спутника, «что совершили революцию в высшем свете. Вы первый Пулейль, что проник в эльфийские круги. Ваш пример вдохновляет меня на подвиги. Вдруг вы еще один переворот совершите». «Будьте осторожны со словами», – подхватил мандор. Ведь мне хватает и этого достижения. Да и вы достигли многого, издав рукопись, не раскрыв при этом своего имени. Это играет вам на руку, поскольку не принуждает появляться в свете. В целом же мы с вами наравне». «Значит», – энергично сказала Ада и осмелилась посмотреть Мандору в глаза, – «мы оба совершили революцию». «Да, мисс. Потому мы, как гордые первопроходцы, проникли на выставку к эльфам». Мандор ласково улыбнулся ей и быстро окинул картину взором. «Однако мы порядком задержались в галерее. Вы уступили моему желанию, мисс гастонгс потому я готов оплатить тем же». «Тогда пойдемте в зал алхимии. Мне не терпится узнать, какие достижения представят ученые». Мандор с Адой шли вдоль галереи. Время пролетело незаметно, пока они задерживались у картин. «Мистер Харинет, послышался знакомый голос. «День добрый!» «Как мило, что вы тоже интересуетесь искусством!» Ада застыла. «Это мистер Амакиир. Под руку с ним шла его жена в сером широком платье, пестреющем узорами из сутажа. Супруга издателя молчала, словно неживая, отчего походила на куклу. Благо, до этого он видел Аду в черной вуале и не мог распознать в ней знакомую. Она горделиво выпрямилась и чуть отвернулась. Мандор обернулся и учтиво поклонился эльфу. Он стремился в другую сторону, но мистер Макеир сказал. «Какая с вами прелестная дама! Мы не могли ее ранее видать! Вряд ли вы могли видеть мою кузину, мисс Харинет!» – невозмутимо говорил Мандор. Ада глубоко поклонилась. «До этого момента. Прошу нас извинить, но мы спешим. Всего вам наилучшего!» Поклонившись, Мандор с Адой последовали в другую сторону. Как только мистер Макир проводил взглядом пару, они прибавили шаг и оба скрылись за колонной. Мандур выдохнул и облокотился на стенку. Ада села на ближайший диван и принялась отряхивать свой туалет. «Чувствую, что теперь я не отделаюсь от его расспросов. Придется сочинить длинную историю про кузину в новомодном туалете, чтобы удовлетворить его любопытство. Благо, он вас запомнил только в трауре. Вряд ли я теперь надену это платье в издательство». «Какая жалость, ведь оно пошито совсем недавно!» «Очень жаль!» Мандор скользил глазами по ее наряду и заострил внимание на неприкрытой шее. «Ведь розовый очень красит вас!» «Вы в самом деле так считаете?» Спросила она, упуская из виду его нескромное внимание. «Мастер сказал, что я занимаюсь щегольством, покупая новые туалеты. Кажется, он не хочет, чтобы я разорялась на моде. Однако я потратила свои средства» потому вряд ли он от этого что-то потерял. Но вы не думайте, что я считаю его жадным, вовсе нет. Благодаря его доброте я сейчас с вами, среди эльфов, на выставке». Мандор улыбнулся в ответ. Они продолжили путь размеренным шагом. За новым поворотом им открылся коридор с четырьмя отделами на каждом углу. В алхимическом отделе почти не было публики, от чего там стояла тишина. Ада поочередно подходила к каждому стенду. Один эльф почтенного возраста капал на камень зелья, отчего в темноте он окрашивался в зеленый, а на свету возвращал алый цвет. Рецепт зелья светочувствительности Ада давно выучила, ведь его придумали целое столетие назад. Хоть это было и редкое зелье, но почему его показывают среди прочих новшеств? За три серебряных монеты она купила алюминисценный порошок для этого зелья. Пусть мастер думает, что она купила редкий порошок в лавке. Три других эльфа собрались у одного прилавка и вели непринужденную беседу. Ничем другим отдел алхимии не хвастался. Мандор обвел зал унылым взглядом. Неудивительно, что об этом отделе не упомянули в журнале. Глазу ады тут не за что зацепиться. До слуха полуэльфийки долетели обрывки разговора трех эльфов преклонного возраста. С каким достоинством они держались. Они наверняка посвятили большую часть жизни алхимии. Затаив дыхание, Ада потянула Мандора ближе к ним, улавливая каждое слово. «Как ваш ученик?» – развалился на стуле первый из эльфов. «Он перестал постоянно убегать?» «Конечно, перестал», – сиплым голосом отвечал ему второй эльф. «Ведь он женился и оставил науку. Надоело, – говорит он, – нашим делом заниматься. Живет теперь в имении и наслаждается жизнью». «Каков дурак!» – покачал головой третий эльф. Таким гибким умом отличался, а в итоге променял науку на семейную жизнь. «Разве твой ученик не поступил так же 200 лет назад?» – обратился первый эльф к третьему. Тут уже нечему удивляться. Молодые хотят творить совершенно безумные зелья и возмущаются, когда мы, старшее поколение, ставим их на путь здравомыслия. Согласитесь, что рисковать жизнью ради нового – это вера глупости, когда проверенные рецепты гарантируют результат. Верно, согласился второй эльф, но вы же читали это анонимное издание, видели, какие новые зелья нам предлагает неизвестный автор. Как думаете, кому хватило на это смелости? Мой ученик тогда предположил, что автор этой книги молодая женщина. Ада чуть покраснела, ибо книга написана легким и простым слогом. Подумать только женщина. Маловероятно, выпалил третий. Я вожу знакомство почти со всеми алхимиками, и только один всем известный мистер Мальгалат рискнул взять к себе в ученики представительницу слабого пола. Видимо, он настолько умен, что даже женщину обучит. Такая ученица променяет наше дело на замужество еще быстрее. Поэтому, если бы кто и опубликовал это чудо, то только один из наших коллег. «Я не рискну пробовать зелье из той книги», – проворчал первый. «Мало ли к чему это приведет». Все закивали, и разговор перешел на иную тему. Ада понурно склонила голову и потянула Мандора на выход. Горький осадок омрачил ее настроение. Они вышли из зала и пошли вдоль галереи. — Если бы они только догадывались о своем невежестве, — усмехнулся Мандор. — Увы, — тяжко вздохнула Ада, — но они говорят, как есть. Мои труды кажутся бесполезны, распочтенные алхимики не доверяют рецептурам. «Я приказываю вам отогнать эти мысли», – заявил Мандор, прижимая к себе Аду, – «ибо вы сдаетесь слишком рано. Пока никто не высказался о вашей книге дурно, потому поводов так думать у вас нет. А пока вы являетесь жемчужиной среди пустых раковин на морском дне алхимии, то будьте добры продолжать свое дело. Слышите меня?» «Мистер Харинет желает снова видеть меня в издательстве?» – чуть подняла голову Ада. «Мистер Харинет требует забыть о тех глупостях», – настаивал Мандор, «которые вы услышали от стариков и направить силы на дело». «Конечно, вряд ли в наших силах переубедить пожилых эльфов, однако здравомыслящие алхимики оценят ваш вклад». Твердость Мандора сбила Аду с толку. «Неужели он поддерживает ее?» Эта мысль согрела ее сердце. Душа наполнилась нежным трепетом от заботы, что сравнимо с той, которую дарил ей мастер. Она тепло улыбнулась Мандору. «Отлично! Теперь я снова вижу мисс Гастангс, что потеснит старых алхимиков. Приму за честь помочь вам, именно вам, выйти в свет!» «Верно!» – Ада кивнула. «Ведь я преуспеваю в этом деле, потому и бросать его нет смысла!» Ада взбодрилась и печаль отступила. «Она не предаст свое дело. Если она посвятила себя алхимии, то не свернется этой дорожки. Она живет этой наукой!» потому не перестанет изобретать новые рецептуры. Того требовала ее душа. Эта стресс давно поглотила полуэльфийку. Теперь же она окончательно утвердилась, что готова посвятить этому всю свою жизнь. «Боюсь вас расстроить», – Мандор спрятал в карман часы на шатлене. «Но наше время на исходе. Уже пятый час, пора возвращаться». Они вышли из павильона и сели в экипаж. Пока повозка ехала до дома Мандора, Ада мысленно благодарила своего благодетеля. Он открыл ей новый мир. Высший свет, где эльфы наслаждаются плодами цивилизации. Мандор так любезен к ней, так благодушен и спокоен, что Ада совсем не знала, как отплатить ему. Она кидала на Мандора короткие взгляды, пока он смотрел вдаль. Когда повозка остановилась у дома, Мандор проводил спутницу до порога своего дома. На часа без пятнадцати шесть скоро должна была прийти обегаль. Благодарю вас, мистер Харинет, энергично проговорила Ада, что вывели меня в свет. Как бы сегодняшний день не оказался сном. Как мне вас отблагодарить? Ты уже это сделала, лукаво улыбнулся он. Вы снова перешли на Ты, чуть улыбнулась ему Ада. А вы научились чередовать манеры. Однако не понимаю вас, я же ничего не сделала. А вы не заметили? Вы вышли в свет, а я имел честь сходить на свидание с ученицей-алхимика. Я запуталась, потупила взор Ада. Вы сводили меня на выставку «Самая обычная встреча с друзей». Разве это не называется свиданием? Свидание – это не только встреча друзей. Вы тайком ходили со мной, лицом противоположного пола, что уже придает нашей встрече иной, более глубокий контекст. Могу ли я рассчитывать на повторную встречу? Ада стояла с приоткрытым ртом. Каким удивительным понятием он оперировал. В книгах она никогда его не встречала, отчего полуэльфийка почувствовала себя глупым ребенком. Как она, издавая свои труды, не знала об этом слове. Вдалеке показалась служанка Ады. Она собрала волю в кулак и со всей невозмутимостью ответила. Я подумаю над этим. Ада поклонилась и оставила Мандора. Он скрылся в своем доме. Полуэфийка подошла к служанке. Та твердо стояла на ногах и имела ясное выражение лица. А значит, вряд ли пила спиртное. От нее доносилась вонь табака и жареной рыбы. Ада узнала этот запах. Служанка, по всей видимости, обедала в кабаке. В корзинке виднелся новенький стеклянный графин. абегаль довольно улыбнулась и направилась с к дому Ламлиса. Ламлис встретил свою подопечную двойным любопытством. Он строго осмотрел корзину, но обнаружил в ней только люминесцентный порошок, который Ада успела туда подложить. Обегаль проскользнула в свою комнату. Добрый вечер, мастер. Ада отводила глаза и прятала улыбку. Я купила в лавке только люминесцентный порошок. Гляньте, как он переливается. Какой редкий ингредиент. Расслабился Ламлис. Я уж думал, что ничего путного из этой дальней поездки не выйдет. Моя умница. Я знаю, как приготовить из этой находки светочувствительное зелье. Мастер, знаете, — чуть сбиваясь, проговорила Ада, — в лавке продавались и другие ингредиенты, но на них у меня уже не хватило денег. Могу ли я надеяться, что моя поездка когда-нибудь повторится? Посмотрим, — ответил Ламли с размеренным тоном. В конце июля Ада получила известие о смерти брата и сестры. В прошлый раз она видела одного прикованным к кровати, а вторую – ухаживающей за больным. Ада отправилась со служанкой в Антас-Энд по знакомым переулкам и известным улочкам. Она вошла в комнату, которая не изменилась за полгода, и увидела свою мать. Ее живот был огромен из-за очередной беременности, а серое лицо выражало лишь усталость и бессилие. Мать сильно похудела и постарела. Здоровье и красота давно покинули ее. Отец завернулся в одеяло и кашлял в платок, все так же неравномерно красный. Во время предыдущего визита он был серый, с небольшими пятнами, а сейчас едва ли не полностью покраснел от крови. Кашель настолько раздражала терзал отца, что полуэльфийка страшилась подходить к нему. Гнетущая тишина висела в комнате. Привычные шорохи, голоса детей, грубые слова матери смолкли, что казалось Аде неприсущим этому месту. Раньше в комнате было куда больше людей, а сейчас ее семью составляли только двое детей, мать и отец. Волнение нарастало с каждой минутой. Тишина напоминала об эпидемии и смерти. Даже запах в комнате не казался таким удушливым, как обычно. Во время траурных семейных церемоний полуэльфика размышляла, Когда ее семья успела так сократиться? Она перебирала воспоминания и пришла к следующему выводу. В семье не дожило до трех лет четверо из-за детских болезней. Двоих недавно скосила холера. Одна сестра давно погибла от несчастного случая. Один брат погиб от тифа. Потери не казались грандиозными и болезненными, так как смерти происходили все те 16 лет, пока Ада была у мастера. Она застыла на месте. Нездоровый вид матери, кашляющий отец, двое оставшихся детей сгущали в душе тучи. Семья рушилась на ее глазах, пока она сидела в безопасности у мастера. Стойкое ощущение нового горя, что грозило настигнуть их, не покидало ее. Перед ней были те счастливчики, что, казалось, еще жили в безжалостном антас-энде, прозябали в трущобах и были обречены на бесполезное существование. Эпидемия кори выкашивала ее семью. «Почему она до сих пор не приготовила им зелье? Неужели это не в ее силах?» В груди Ады защемила. Когда тела закопали во дворе, Ада медленно поплелась домой. Еще вчера она не вспоминала о семье, однако стоило ей об этом подумать, как ее поглощал стыд. Денег, получаемых с изданных трудов, не хватило бы на новое жилье или на что-то другое столь же значимое. Она отослала имевшиеся средства семье в слабой надежде, что мать потратит их на дрова, еду и свечи. Пока ее семья погибала, она была поглощена другими заботами в Уркенде. На секунду она вообразила еще одно полученное от матери известие о гибели братьев, что повергло ее в ужас. Разве не плачевно осознавать, что почти все дети в семье умерли, а она тем временем здравствует вдали от них? Да еще и посещает, только когда горестные события застают семью. Какая лицемерная отстраненность. Такое поведение казалось Аде надругательством над страданиями остальных членов семейства. От этих мыслей Ада оставшийся вечер походила на погасшее солнце. Мастер велел служанке приготовить на ужин подопечный пудинг с вишней. Этот десерт Ада получала только по праздникам, но угощение мигом подглотила. Когда пришло время отходить ко сну, она осознала одну вещь. Когда она с семьей, совесть ранит ее сердце, но стоит ей уйти, как спустя короткое время она забывает удручающие переживания. До этого она только с мастером чувствовала ласку и заботу, тогда как семья Вантас Энди просто существовала. Неужели она в самом деле так относится к родным? С небольшим облегчением она заснула, стараясь не вдаваться ни в какие рассуждения. На следующее утро Ада, облачившись в траурный туалет, дожидалась привычного утреннего визита мистера Харинета. Ее вид вызывал жалость. Черное платье словно глушило живость ее характера. Ада рассчитывала, что визит полуэльфа ободрит ее, а новости отвлекут от невзгод. Мандор вскоре явился. Он был одет в слегка помятые, но изящные эльфийские одежды, что подчеркивали зелень глаз. Из прически торчали блондинистые завитые волосы, разделенные пробором. Он выглядел так, словно не спал всю ночь. Ада мгновенно переключилась на его рассказы, что захватили ее внимание. Пока гость развлекал ее слухами о жизни в светском обществе, к ней вернулось веселое расположение духа. Ада переключилась с размышления о положении семейства на восхищение вечерами, которые так подробно описывал мистер Харинет. Когда она поймала себя на этом, то обозлилась на саму себя. Сейчас у нее есть заботы поважнее. Мастер удалился для решения хозяйственного вопроса к служанке, потому случай оставил мисс Гастанск и мистера Харинета наедине. Мандор снова общался с ней на «ты» и подсел ближе. Ада в такие моменты чувствовала, словно он видит в ней друга. Большой гордостью для нее было ответить тем же полуэльфу, что достиг недосягаемого. Она мысленно улыбнулась и устремила на него пытливый взор. Вот касательно миссис Амакиир, жены мистера Амакиира. А он, насколько тебе известно, директор издательства. В своем загородном поместье они дают званые вечера. Там собираются сливки общества, от управителей крупных контор до дворян. Все эльфы, никак иначе. Там есть питьевой фонтанчик, вода в нем имеет божественный вкус. Пей ее, сколько посчитаешь нужным. Сядут вокруг него почтенные господа эльфы, наберут в стаканчик этой воды и, ну, обсуждать последние сплетни. И чем невероятнее был тот или иной слух, тем охотнее в него верили. И, раз слышу, как какая-нибудь эльфийка завела любовника из прислуги и удивляюсь, как такие невероятные истории случаются. Разве сейчас сезон для подобных сборищ? Уставилась на него ада. А как же издательство? По традиции, в начале лета эльфы переезжают в загородные дворцы и дома. Большинство служащих в это время в отпусках, однако судьба меня этим обделила. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже часть осени, в ноябре эльфы возвращаются в города. Тогда начинается светский сезон с балами, театральными премьерами и прочей чепухой. «Ах, мистер Харинет! нахмурилась Ада. «Зачем вы искушаете меня прелестями светской жизни, которые мне никогда не познать?» Мондор чуть нахмурился от обращения на «вы». «Тебе известно наше положение» откинулся в кресле мистер Харинет. «Слухи о моем появлении в свете, пожалуй, самое обсуждаемое. Кто-то считает, что я получил такую возможность через эльфа-отца. Кто-то твердит о моем подлом умении лгать. Все это вздор, ведь я крепко знаю свое место». «Да, это так», – кивала Ада. «Знаете, мастер говорил, что высший свет слишком жесток. Однако откройте мне секрет, как вы попали в издательство». «Очень просто», – подмигнул Мандор. В эльфов пристраивают лишь для того, чтобы тени шатались без дела. Это мало помогает, ведь свои обязанности из них выполняют лишь единицы. Мой отец до свадьбы так бездельничал, пока не женился тайком на прислуге из людей. Мистер Маккирс не зашел до меня, полуэльфа, ибо эльфы нынче разлюбили усердный труд. Тебе ли не знать о глупости этих остроухих зазнаек? Мы разделяем одну участь. Ада припомнила отказы эльфов из издательства и восприняла его слова с пониманием. Она одарила мистера Харинета вялой улыбкой. К ее удивлению, из его тона исчезла грубость, присущая братьям Кихланна. Эльфийское общество пошло ему на пользу. Ламлис спускался с лестницы, попутно отдавая Абигаль указания, а мистер Харинет попрощался с Адой, подошел к Ламлису и распрощался и с ним. После визита Ада весь день занималась в библиотеке поиском нового, но каждый раз терпела поражение. Она перечитала многие книги, изучила все имеющиеся комбинации реагентов, сварила зелья по всем рецептам. Где же найти ингредиент, что лечил бы корь? Верный ответ должен быть где-то рядом. Ада листала пожелтевшие записки Ламлиса четырехсот летней давности. Предположение, что в давние времена мастер ходил по окрестностям города, с трудом сочеталось с его текущим образом жизни. Она наткнулась на упоминание лесов Ольш. Красочное описание загадочной флоры поразили ее, и в голове крепко засела идея отправиться в эти леса. По слухам, там полно магических растений. Нарушить уединение во имя нового. И этот призыв отпечатался в память. За ужином она, полная сил, начала разговор следующим образом. «Мастер, мастер, знаете, мы живем настолько закрыто, что совсем позабыли, что такое лес. В ваших записках упоминается один реагент, что можно найти в лесах Ольш. Это же совсем недалеко, а потому как насчет выезда за пределы города?» Ламлис сожалеюще ответил. «Увы, ада, молодость дает энергию на подобные сумасбродства, а старость учит находить радости в домашнем уюте. И тебе советую отложить эту затею». Мало ли, какая опасность таится в дикой природе. «Мастер!» – Ада свела брови. «А что, если наше уединение перетекло в отстраненность? Мало того, что мы не выбираемся в свет, так еще и не выбираемся дальше Орненда. Мы постоянно сидим в четырех стенах. Неужто вы не изволите побыть на лоне природы?» «Нет», – решительно ответил Ламлис. «Такому не бывать. Что хорошего, если в лесах Ольш на нас нападет леса? или того хуже, мы простудимся. Дальновиднее пребывать там, где ничто не покушается на твою жизнь. Коль опасности таятся в дикой местности, то и посещение их является безрассудством. Сердце ады сжалось. Отказ горячо любимого мастера звучал приговором и нанес непоправимый удар ее интересам. Как же мастер принял решение оставаться дома? Мудрость Ломлиса вселяла уважение и не могла быть оспорена. Ада, как покладистая ученица, беспрекословно слушалась наставника. Одно из нравственных учений мастера заключалось в почитании всякого, кто оказывал добродетель или превосходил других в чем-либо. Это подразумевало проявление к ним уважительного снисхождения. Неужто она обречена вновь безропотно подчиниться его воле? За ужином Ада молчала.